Голос динозавров Наконец, Таданя и Баа добрались до точки назначения. На изученной площадке возвышались динозавры, среди раскиданных словно игральные камни каруселей. Упрямые, мощные и сильные создания, самые древние и мудрые. Динозавры жили на этой планете еще до людей. И хотя все говорили, что они вымерли, Даня точно знал хотя бы двух выживших. Трицер и Дипла стояли окруженные тишиной и темнотой. Свет от фонарей сюда не доставал. Лишь бледная улыбка луны освещала землю. Из кустов больше не доносилось шорохов монстров. Сюда, в земли динозавров, они опасались заходить. Кошмары тоже отступили, потому что боялись этих великанов. Даня и Баа, проделав ритуальный маршрут, слоник, лошадка, река и мост, немного задержались в кружащемся лифте и вынырнули у ног трицера. Следом за ними, игнорируя необходимую траекторию движения, бежал пес, залихват лая, и рождая ветряные завихрения своим непослушным хвостом. Иногда пес убегал на проверку в кусты, шурша там и задавая трепку тем ужасам, которые все же решились их преследовать. Иногда пес бегал по кругу площадки, зарываясь носом в землю. Но чаще всего он тыкался мордой в данину ладонь под недоверительным взглядом Ба. А они точно умеют разговаривать. Ба задрал голову разглядывая высоченного трицера. «Какие они огромные!» Удивился он, обходя кругом лапу Дипла, голову которого вообще было невозможно рассмотреть в высоте. «Умеют!» Уверенно кивнул Даня, тоже запрокидывая голову, вглядываясь в темную морду трицера. «Трицер, мне нужна твоя помощь!» Вокруг шумел ветер играясь с ветвями деревьев, на которых вот-вот должны распуститься сочные листья. Доносился задорный лай веселого пса, который игрался с выкопанной им же косточкой, какого-то невиданного зверя. В зимней куртке Дани было жарко, в пижамных штанишках было холодно. — Нет, точно не разговаривают! — авторитетно заключил Баас спустя время. «Разговаривают. Просто они на меня обижены. Думают, что это я папу потерял». «Эй, трицер!» – позвал ба. «Даня не виноват. Даня не терял папу. Его у нас забрали, спрятали. Нам нужно найти папу, потому что и маму совсем скоро могут забрать. Помоги нам». «Пожалуйста!» – умоляюще подхватил Даня. Найти папу, прорычал Трицер, стряхивая с себя холодные капли, которые тут же обдали Ба и Даню, промочив их до нитки. Уже поздно, прошла целая вечность. Не так уж и много, растерянно проговорил Ба, пытаясь отжать комбинезончик. Много, согласился Даня. Вспоминая, когда в последний раз видел папу, когда в последний раз лев защищал маму, когда доносился его смех и мягкий голос сквозь сон. Тогда еще был снег. У нас в комнате еще стояла маленькая елочка, которую не убрали после Нового года. А сейчас уже нет снега, и даже дождики закончились. Это было уже целую вечность назад. «Уже поздно!» — повторил Трицер, отворачивая свою большую морду с каменными рогами. «Ты не был сильным, ты не стал ответственным, ты стал другим, подражая всем, ты не оправдал надежд!» «Но он же ребенок!» — вступился ба. «Сильными должны быть взрослые, смелыми должны быть мамы и папы!» Это они должны защищать семью. Взрослые не всегда могут быть сильными. Порой взрослые ломаются, сбиваются с пути и теряют свою дорогу. В такие моменты вся ответственность перекладывается на детей. Но как же? растерянно развел лапками Ба пытаясь связать, сложить эту информацию в набитой ватой голове. «Дети же не способны!» «Взрослых это не интересует!» — отрезал Трицер. «Взрослый мир другой. Вам не понять, а им не понять ваш мир!» «Я виноват!» — признался Даня коря себя за то, что он столько времени тянул и откладывал, что он искал ответы в ковре, который оказался пустышкой, что он упустил улику-записку, что он допустил в дом шакала за то, что мама рассыпалась. Но я хочу все исправить, правда. Я стал сильным и смелым. Я даже сюда дошел. Мне нужно найти папу. Помогите, пожалуйста. «Сильным и смелым за одну ночь не становятся!» — проворчал Трицер. «Моя мама в опасности!» — чуть не плача закричал Даня под молчаливым взглядом поникшего Ба. «Моей мамы скоро совсем не станет!» «К нам пришел шакал, пробрался в дом, околдовал бабушку. Он убьет нас всех! Я должен! Я должен сделать хоть что-то!» «Что же ты хочешь от нас?» — склонил голову Трицер, вглядываясь в семилетнего паренька в поношенной дырявой курточке, надетой прямо на полосатую пижаму, из-под штанишек которой выглядывали полупленные носки разноцветных ботинок с развязанными шнурками. тепловысокий Он видит весь город! Он видит каждого из людей! Он может увидеть папу!» Может, он подскажет, где искать?» С надеждой озвучил свою просьбу Дани. Другие идеи поиска папы у него закончились. Он больше не знал, где и как его искать. Они с Ба перебрали невероятное количество вариантов, но все эти варианты упирались в маленькость Дани. Оставалась только надежда на Дипла, на его высокий рост, на его доброту и мудрость на то, что он поможет и все-таки увидит папу. Увидит то, где папу спрятали. Кто спрятал, они не знали. Как спасать его тоже. Но главное начать. Главное доказать всем, что папа есть, что папа не потерялся, что папа их любит и спасет. Главное доказать себе. Трицер поднял морду и утробно прорычал передавая затерявшемуся вышине Дипла просьбу Дани. Шло время. Кошмары окутывали кусты и шуршали мусором. Пес, уставший носиться за ними, лежал у ног Дани, мирно постукивая хвостом по земле. Ба озирался по сторонам, пытаясь усмотреть все и сразу своими отсутствующими глазами, чтобы не допустить к Дани ужасы рицарь ждал ответа свысока. Дипло изучал окрестности своим внимательным немигающим взглядом, пытаясь уловить в ночном спящем городке присутствие папы.